Глава 12. Падение Йормика. Вот человек, о котором я говорил. Я положил руку на плечо Озрика и подвинул его вперед. Сын Олдермена держался неплохо. Разве что побледнел самую малость, но в факельном свете Это не очень заметно. Ульф-Ярл сказал, что ты конунг по крови. Ивар вперился в него взглядом голодного дракона. Это так? Наверняка он понял, но я все же перевел на всякий случай. Да, король Ивар, я королевской крови. И это правда. Крови этой пара наперстков, но уточнять не будем. И ты... Готов поклясться быть верным. Еще бы Озрик не был готов. Я провел с ним серьезную разъяснительную работу. Даже сумел подсластить пилюлю, мол, это единственный способ спасти Йорвик от разорения, а христианские святыни от поругания. Опять-таки, много ли стоит клятва, данная язычнику? Об этом я не говорил, а так легонько намекнул. Для облегчения выбора, не более потому что на этот счет тоже подстраховался. Хитромудрые ярлы и конунги, что так и норовят поклясться отцом лжи Одином, кое-чему меня научили. Но о страховке Озрик узнает, когда заднего уже не отыграть. А пока пусть выбирает между умеренно хорошим и совсем плохим. Когда на одной чаше не самая приятная смерть, а на другой спасение не только своей шкуры, но еще и людей, а главное — церкви, ну и королевская власть в придачу, пусть и несколько ограниченная. По-моему, все очевидно. Для Ивара тоже очевидно. Он-то и клятв никаких давать не будет, даже отсутствующим глазом Одина. Шанс не оставить под стенами Йорвика минимум четверть Хирда бескосный не упустил, и за предложенную мной идею он ухватился. Бьорна убедить тоже было нетрудно, ведь Железнобокий рассуждал аналогично. Хирт главная ценность вождя даже в мирное время. А нашим конунгам предстояло войска Эллы и Осберта разбивать, а потом Англию покорять. Чуть сложнее было еще до присяги Ивору, убедить Узрика написать правильное письмо архиепископу и именно архиепископу, а не королевскому наместнику. Формально городским ополчением командовал воевода Эллы Редмонд, однако в вопросах политических первое, а оно же последнее слово, принадлежало Вулферу. Именно его святость был главным надгробием в этом потенциальном кладбище. Для убедительности я прогулял озрика по нашему лагерю, показал приготовление к осаде, лестницы, башни, таранный сарай и прочее. Показал ему тренировку моих лучников, чтобы он убедился, стрелки у нас точно не хуже тех, кто на стенах. О том, что так бьют только мои парни, а их всего ничего в войске норманов, я умолчал. Под конец добавил, что это всего лишь часть языческого войска, примерно треть его. А две трети, те, которые наваляли Элли и Осборту, уже погрузились на корабли и сейчас плывут сюда. Но мы же их победили! возразил гордый сын Олдермена. «Меня послали с этой вестью». Я засмеялся. «Победа, — сказал я, — это когда враг уничтожен или рассеян. А когда враг рассеял твои войска, побил твоих людей, ограбил твой лагерь, а потом ушел безнаказанно, это называется по-другому. Если бы норманы хотели уничтожить союзную армию на Нортумбрии, они бы ее уничтожили. Но зачем?» «Как это зачем?» — не понял Озрик. «Победить врага». «А зачем?» — повторил я. Озрик не понял. Пришлось объяснить. Норманы не воюют только ради победы. Они даже не мстят исключительно ради мести. Одной только местью сыть не будешь. Потому, если не будет добычи, викинги в драку стараются не лезть. А добыча, она не там, где нас ждали. Она здесь. Я показал на древние стены Йорвика. На ваш береговой лагерь напали только те, кому и трофейная конная упряжь в радость. Ты видел моих воинов? На каждом из них кольчуга не хуже твоей. С чего бы мне вести их в бой ради кожаного ремня и горстки серебрушек? Там, на берегу, выдрались не с гвардией конунгов, а с нормандским фирдом, ополчением. Для настоящих воинов там достойной добычи не было. А здесь, — я показал на стены, — здесь есть, и они ее возьмут. И когда они войдут в город, жители Йорвика познают ад. Хочешь, я расскажу тебе, как это было у Франков? Да, я не врал, когда рассказывал о том, как воевал там. Я действительно был белотора короля Карла. Ну а потом мы повздорили, и я ушел к Норманам. Можешь мне верить или не верить, Среагировал я на скептическое выражение Озрика. «Мне все равно. И тебе тоже. А вот в то, что будет, когда Йорвик падет, тебе поверить придется». Я вкратце описал ему, что будет. Даже краски сгущать не потребовалось. Озрик поверил. Тем более, что и его братья во Христе вели себя с побежденными не лучше. «Им, — я кивнул в сторону города, — очень повезло, что я встретил тебя. Если ты уговоришь Йорвик сдаться, то ад не придет на его улицы и в его церкви. Короли Норманов возьмут с города выкуп, и да, это будет немалый выкуп, но зато кровь его жителей не будет течь по сточным канавам. Разве не богоугодное дело? А еще подумай о себе. Я сделал паузу. Подумай хорошенько. Кто ты, Озрик? Всего лишь сын Олдермена. А можешь стать королем? Куклы короля, — буркнул англичанин, а кукольники — язычники норманы. — Вот именно, — воскликнул я, — они норманы. Рано или поздно они уйдут, а ты останешься. А если уйдут не все? Вот же упрямая скотина. Хотелось напомнить о том, что будет лично с ним, если мы не договоримся, но я сдержался. Мне не нужен озрик шантажируемый, Мне нужен Озрик убежденный. Пусть остаются, пусть живут в христианском городе, проникаются христианскими ценностями. Глядишь, и на проповедь заглянут. Какой прекрасный шанс для архиепископа склонить их к истинной вере. Норманы-христиане. Неплохое приобретение для церкви. Как считаешь? Звучит хорошо, согласился Озрик, для нас. Но зачем все это нормандским королям? а затем, что им не придется терять время и людей под стенами Йорвика. Нортумбрия — не единственное королевство. Эссекс, Уэссекс, у, у нормандских конунгов большие планы, и они не обижают тех, кто соглашается принять их власть. Король Восточной Англии Эдмунд поклялся им в верности и остался королем. Слыхал об этом? Да, он слыхал, и этот довод, оказался наиболее убедительным. Я присягну, согласился он, и постараюсь убедить его благость. Говори, что мне следует сделать. Ты готов поклясться мне в верности на знаках своего бога? спросил Ивар. Готов. Хорошо. Давайте его сюда. Конунг шевельнул рукой, и в помещение вошел священнослужитель, сопровождаемый на всякий случай зверообразным Хирдманом. — Ты засвидетельствуешь клятву перед вашим Богом, — сказал Ивар. — Я перевел, причем дважды. Святоша трясся от страха. Он был не из тех, кто мечтал о мученичестве, но дело знал туго. Так что клялся Озрик по всем правилам, положив руку на Библию и с креста целованием. — Вот теперь не поюлишь. Не язычнику поганому дана клятва, а лично Богу в присутствии его представителя. Письмо Вулферу было уже готово и отправлено сразу после торжественной присяги. Теперь оставалось ждать либо переговоров, либо прихода Сигурда с Хвицерком и последующего штурма. Вулфер среагировал первым. Он согласен сесть за стол переговоров, но только на своей территории. «Не вопрос», — в свою очередь отреагировал Ивар. «Он придет с тысячью бойцов сопровождения». «Ну да, Впустив в тысячу норманов, и никаких переговоров уже не надо». Предложение встретиться в норманском лагере отмел уже Вулфер. Как мне стало известно, Редман был готов приехать и в лагерь язычников, но архиепископ не рискнул. И одного Редмонда не отпустил. И не потому, что опасался за жизнь военачальника. Святошу беспокоило, что Редмонд не сумеет, как следует, защитить интересы церкви. В общем, после долгих переговоров, в процессе которых туда-сюда основали челноки-посланцы, стороны выбрали подходящий вариант. В крепости по ту сторону реки. Заинтересованные лица плюс по сотне сопровождающих с каждой стороны. Гарнизон крепости в это число не входил, но, учитывая личную подготовку викингов, это было не так уж принципиально. Посреди мощенного двора поставили стол, по разные стороны которого, и уселись переговорщики. Надо отдать должное храбрости Вулфера, на переговоры он прибыл лично. После того, как Озрик, которого я рискнул отпустить в Йорвик, довел до его святости текущую ситуацию, без шансов, если, конечно, Господь лично не поразит язычников, как гоморян с садомянами. Вера архиепископа была крепка, но не настолько. Переговоры длились почти до темноты, и стороны договорились почти обо всем, кроме одного важного пункта — контрибуции которую должен заплатить капитул за право не быть ограбленным дочесто Сумма, названная Ивором, оказалась неподъемной даже для держателя Нортумбрийской церковной казны. Даже половина, даже четверть, возможно, десятая часть. «Лучше договариваться со мной», — увещевал Ивор. «Я единственный из нас, Рагнарсонов, кто готов к переговорам. В отличие от моих братьев, я готов удовлетвориться деньгами а мои братья хотят крови. Впрочем, серебро они тоже заберут. Я был переводчиком, не особо точным, но правильным. Смягчал выражения, вносил поправки, пояснял недопонятое. В частности, сообщил архиепископу, что норманы не знают, кто именно был инициатором казни Рагнара. А если узнают, то, боюсь, даже мягкосердечный ха-ха Ивар Рагнарсон немедленно возжаждет благородной архиепископской крови. Еще добавил, что остальные братья — свирепые демоны, защитить от которых сможет только вот он, Ивор. И договориться с ними он сможет, если у него будет серебро. Много серебра. И совсем хорошо будет, если уговорить Ивара остаться в Йорвике после заключения соглашения. Ведь только он гарант безопасности города в целом и архиепископство в частности. — Но есть же Элла и Осберт, — возразил Вулфер. — Они придут. — Что он говорит? — сердито спросил Ивар, понимавший от силы четверть сказанного. — Пугает нас Элой с Осбертом. — Скажи ему, что я не боюсь мертвецов, — заявил Бескосный. Они мертвы? — уточнил Вулфер, который тоже понимал язык норманов. «Очень ограничено». «Все равно, что мертвы», — ответил я. «Король Норманов мечтает, чтобы они пришли. Они с братьями уже обсудили, как должны умереть короли Нортумбрии. И это будет очень непростая смерть, твоя святость. Когда будет время, я непременно расскажу об этом». Вулфер нахмурился. Он видел послание Сигурда Рагнарсона. «Хотя, что толку в рассказе?» Когда скоро твоя святость все увидит сам. Чело главы здешней церкви омрачилось. Надо полагать, он задумался о том, смолчит ли Элла Ролю Вулфера в смерти Рагнара. Я очень советую завершить переговоры как можно быстрее, напирал я. Братья нормандского короля уже близко, я очень-очень советую успеть до их прихода. Но мы не успели. На следующее утро. На реке показались полосатые скандинавские паруса. Я не врал, когда говорил, что Сигурд захочет крови. Он и захотел. Всех и в первую очередь крови святошь. Но вынужден был отступить под дружным натиском Ивара и Бьорна и некоторым моем участии. Я рискнул разъяснить Змееглазому, что для таких, как Вулфер, смерть под пытками это прямая дорога в рай. Ну, прямо как умереть в бою для викинга. А самое страшное наказание лишиться церковного имущества. И не только потому, что Вулфер сребролюбив сверхмеры, все жрецы Христа сребролюбивы, а потому что утрата церковных ценностей отнюдь не понравится самому главному и самому жадному жрецу Христа, тому, что в Риме. Из-за такой проступок Он не только лишит архиепископа Сана, но, возможно, проклянет, и тогда тот после смерти уже не смоется в рай, а угодит прямиком в христианский ад, где Вульфера будут вечно жарить на сковороде и поить расплавленным золотом». «Золото? А где этот христианский ад?» — живо заинтересовался Хвицерг. «Можно в него попасть отсюда, из Мидгарда?» «Можно», — ответил я если ты сумеешь пройти через Муспельхейм. Хвицерк погрустнел. Страну огненных великанов он преодолеть не рассчитывал, так что адское золото щел недосягаемым. — Я продолжу переговоры, — сказал Ивар. — Думаю, они станут сговорчивее, когда увидят, что нас стало больше. — Не продешеви, брат, — озабоченно попросил Хвицерк. — Уж не сомневайся, — заверил его Ивар и он не продешевил. Монахи отдали все, кроме священных книг и реликвий. За это им обещали жизнь и возможность церковного служения. Обещали даже дать желающим возможность покинуть город. И не обманули. Отпустили большинство святош, включая и самого архиепископа. Последний очень торопился, поскольку опасался, что информация о его роли в казни Рагнара все-таки дойдет до язычников. Вот так практически бескровно была взята неприступная столица Нартумбрии. Само собой, викинги немного побесчинствовали в городе, но смертей среди гражданского населения было немного. Ивар сумел донести до своих, что теперь это их город. И если кто-то захочет убить кого-то из горожан, то стоить это будет от двух до десяти марок серебром, в зависимости от статуса покойника. В общем. Я мог гордиться. Гуманность восторжествовала. Все удовлетворены, и марионеточный король Озрик, и настоящие конунги Рагнарсоны. Но если благодарность Озрика была исключительно словесной, то Рагнарсоны не поскупились. Мои хирдманы остались очень довольны, разве что медвежонок чуточку сожалел, что не удалось подраться. Но я напомнил, что скоро сюда придет союзная армия двух королей, и братец успокоился. Конечно, они придут. Убийца Рагнара Ладброко должен умереть, и Один с прочими богами непременно об этом позаботится. Зря, что ли, Рагнар при жизни одарял богов, подобающей конунгу-победителю щедростью. Месть должна свершиться. Нужно всего лишь немного подождать». Увы, я тогда даже не представлял, как затянется это немного.